Глава 9. «Я уходил и сам до конца не верил, что вернусь. Все свои вещи забрал, и свою горошину, и шесть споранов, добытые лично мной. Была внутренняя уверенность, что я не вернусь, хотя шел и твердил себе, что пройдет полтора-два часа, и я снова буду здесь» обязан быть, гнал мысль бросить своих попутчиков. Они ведь сами виноваты, не слушали меня, шумели, не хотели идти пешком. С другой стороны, одного меня, те пять разораженных, уделали бы на раз-два. Ладно, хватит яриться, копить злость и настраивать себя на неблаговидный поступок. Вернуться за ними нужно, но на будущее вывод однозначен. Или добиваться беспрекословного выполнения приказов, или избавляться от подобных умников еще до выхода на территорию кластеров. В чащу глубоко забираться не стал. Шел в сторону дороги змейкой, то удаляясь вглубь леса, то вновь выходя к его окраине. Передвигаясь подобным образом, можно обнаружить тропинку или лесную дорогу, а можно просто натолкнуться на противопожарную канаву. По ним гораздо легче идти, а если раненого тащить, то и вообще речи нет. К намеченной цели я вышел минут через 30. Еще столько же потратил на изучение обстановки. Машин на дороге хватало, но вот пригодных для перемещения по принципу «сел и поехал» было немного. Часть находилась в кюветах, часть была либо разбита, либо затерта другими автомобилями. Исходя из степени удаленности от моего наблюдательного пункта, я наметил для изучения четыре перспективных машины. Одна была протранена в багажник и ее развернуло на 90 градусов. Еще одна была прижата к отбойнику другими машинами. Два оставшихся перспективных авто стояли целыми с открытыми нараспашку дверями. Их бросили перед образовавшейся пробкой до того, как из города прошел караван мародеров и с помощью оборудованного отвалом броневика расчистил одну из полос дороги. Правда, как раз наиболее подходящие машины находились на значительном удалении, и возиться рядом с ними означало привлекать ненужное внимание новых хозяев города. Теперь, когда со средством передвижения есть какая-то определенность, можно возвращаться за моими товарищами, С пистолетом, оставшимся у цыгана, идти к машинам будет спокойней. Возвращался я быстрым шагом под защитой леса и только на подходе к нашей стоянке вышел осмотреться. До места, где меня ждали цыган с Оксаной, оставалось не больше ста метров. Я устроился поудобнее у сосны, после интенсивной ходьбы смотреть в бинокль лучше, если упереться о твердую поверхность. Сердце ухнуло куда-то вниз. Обзор местности я начал с того злополучного поля, по которому нам довелось только что пройти. От увиденной картины я испытал настоящее физическое недомогание, почти явственную боль. По нашим следам, растянувшись, трусила стая разномастных зараженных. Впереди с большим отрывом три лотерейщика, за ними четверка бегунов. И если я сейчас рвану изо всех сил, то имею шанс оказаться на поле боя одновременно с первыми нападающими. Но надо ли мне это? Первый монстр уже явно перерос с тех уродов, которых я валил до сих пор. Здесь уже начинает появляться костяная броня, и с трясущимися после забега руками я просто не смогу попасть в нужное место цыган естественным образом начнет палить в первого, самого опасного зараженного, и даже если всадит в него всю обойму, то не факт, что завалит. Я имел опыт расстрела гораздо менее развитого гада, по сути, не до так половину магазина на него извел. Даже если мы одолеем самого здорового, и пусть дополнительно еще одного мутанта, что уже будет фантастическим результатом, то третий нас все равно достанет, по крайней мере, одного из нас. Картина сражения пронеслась в сознании за секунду, шансы уцелеть минимальны. Находись я сейчас рядом с товарищами, то принял бы неизбежное, не бросил раненых. Но я здесь не с ними. Бежать в самоубийственную атаку? Я развернулся и пошел вглубь. Леса.